Он вернулся с тем, с чем ушел. Урсуле даже пришлось дать ему два песо расплатиться за лошадь. Его речь была нашпигована словами из жаргона моряков. У него спросили, где он побывал, он кратко ответил — да там. Повесил гамак в отведенной ему комнате и проспал три дня подряд. Потом проснулся. Съел шестнадцать крутых яиц и прямо направился к заведению Катарины, где его исполинская фигура вызвала у женщин паническое любопытство. Он заказал музыку и спиртное на всех. Поспорил, что пятерым мужчинам не под силу согнуть ему руку. «Не сладить», — согласились они, убедившись, что рука не поддается. У него колдовской браслет. Катарина, видевшая в силовых трюках один обман, поспорила на двенадцать песов, что он не сдвинет с места стойку. Фасе аркадио оторвал стойку от пола, поднял над головой и вышвырнул на улицу. 11 человек едва втащили ее обратно. В разгар вечеринки он положил на стойку свою потрясающую мужскую принадлежность, сплошь покрытую татуировкой, плотной вязью красных и синих автографов на разных языках. Женщин, у которых глаза разгорелись от вожделения, он спросил, кто из них может дать кучу денег. Только у одной нашлось больше, чем у других. 20 песо. Тогда... Он предложил женщинам разыграть его в лотерею и каждой внести по 10 песов в качестве ставки. Это была безумная цена, потому что самая расхожая женщина зарабатывала 8 песо за целую ночь. Но все согласились. Они написали свои имена на 14 бумажках, бросили их в шляпу и затем вытаскивали по одной бумажке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 втащили его ноги в танцевальную залу, чтобы все видели, что у него на теле нет живого местечка без татуировки, ни сзади, ни спереди, от шеи и до самых пят. Он не очень старался войти в семью. Днем спал, а по ночам прирабатывал в веселых домах, пускай в ход свою силищу. В редких случаях Когда Урсуле удавалось посадить его за стол, он завладевал всеобщим вниманием, особенно когда рассказывал о своих приключениях в дальних странах. Как-то после кораблекрушения ему пришлось две недели дрейфовать на плоту в Японском море и питаться мясом умершего от солнечного удара товарища, чье мясо, просоленное и пересоленное волнами и провяленное под солнцем, Было жестким, но сладким на вкус. Урсула плакала за столом, будто читала письма, которые так и не попали домой, где Хосе Аркадио повествовала о своих подвигах и злоключениях. «А дома-то столько места, сынок!» — всхлипывала она. «И столько еды кидаем свиньям!» Но она никак не могла свыкнуться с мыслью, что мальчик ушедший с цыганами стал вот этим неотесанным верзилой, который за обедом съедает пол поросенка и от кишечных выхлопов которого вянут цветы нечто подобное испытывали и остальные домочадцы. Амаранта не могла скрыть отвращения, которое у неё вызывало его смачное рыгание за столом.